После словия В 2014 году я был удостоен премии мира немецких книготорговцев. Не думаю, что смогу лучше передать то, что происходило в тот момент в моей душе, чем слова моей благодарственной речи на церемонии награждения. Так что закончу эту книгу, процитировав финал этой речи. Нормально верить в то, что люди особенные, в том смысле, что люди нечто большее, чем машины или алгоритмы. Эта мысль может вызвать грубые насмешки в кругах технарей и действительно, не существует никакого способа доказать, что она верна. Мы принимаем самих себя и друг друга только на веру. Эта вера более прагматична, чем традиционная вера в Бога. Она приводит, например, к более честной и устойчивой экономике, более понятным технологическим разработкам. Вера в людей совместима с любой верой или недостатком веры в Бога. Некоторым людям из технических кругов вера в людей может показаться сентиментальной или религиозной, и они ее терпеть не могут. Но как можно стремиться жить в обществе сострадательных людей без веры в человеческую уникальность? Могу ли я предположить, что технари хотя бы пытаются поверить в человеческую уникальность, увидеть, как она ощущается? В заключение я хотел бы сказать, что эту речь я посвящаю моему отцу, которого не стало, когда я писал ее текст. Я был просто раздавлен горем, ведь я единственный ребенок в семье и теперь остался сиротой. Всколыхнулись все страдания, пережитые моими родителями. Семья моего отца видела множество смертей во время погромов. Одна из его тетушек Аканимела, потому что еще маленькой девочкой она выжила благодаря тому, что не издала ни звука, прячась за старшую сестру, которую вытащили из-под кровати и зарубили саблей. Моя мать родилась в Вене, и ее семья тоже многих потеряла в концлагерях. После всего этого у них появился лишь я. Но все же, очень скоро я почувствовал благодарность, которая была сильнее горя. Мой отец прожил 90 с лишним лет и увидел мою дочь. Они общались и любили друг друга. Они принесли друг другу счастье. Смерти и утраты неизбежны, что бы ни думали мои друзья, сторонники цифрового шовинизма в своих лабораториях провозглашая любовь к созидательному разрушению. Однако, сколько бы нас ни мучили страдания и горе, в конце концов смерть и утраты скучны, потому что неизбежны. Мы творим чудеса. создаем дружеские связи, семьи, значимость удивительную, интересную и невероятно захватывающую. Любите созидание.